Константин Шаров Крестьянин «Иди сюда!» Дмитрий Александрович Немцов, фермер в первом поколении, подозвал к себе своего единственного работника. Молодой парень крепкого телосложения, одетый в старые латанные штаны еще советского производства и такой же свитер, воткнул вилы в кучу навоза, который до этого перебрасывал в телегу, и подошел к нему. «Помощь нужна! Мне Егор звонил! Из города сегодня приедет молодежь, типа концерт на открытом воздухе! Егор обеспечивает еду и напитки!» «Но ему нужно разгрузить газель. Поможешь?» Иван пожал плечами, продолжая смотреть на Дмитрия своими коровьими глазами. «В общем, так. Пойдешь вечером к пляжу, что выше брода. Поможешь Егору разгрузить машину. Получишь 200 рублей. Понял?» Иван утвердительно кивнул. «Ну, вот и молодец!» Дмитрий проследил, как Иван возвращается к работе и тихо пробормотал. «Вот угадали же родители с имечком!» Иван сидел, опершись спиной на массивный ствол Ивы. В отдалении раздавались голоса отдыхающей молодежи и звуки громкой музыки. Там веселились, пили спиртные напитки, общались, но Иван туда не стремился. Он знал, что там его не примут, поэтому сидел один в отдалении от шума, потягивая сок из ему в качестве бонуса бутылки. Вначале ему хотели всущить пиво, но он отказался. Его отец умер три года назад от цирроза печени. оставив его совсем одного, и с тех пор Иван себе не позволял спиртного. Именно он первым заметил огромную тень, перекрывшую звезды на небе и зависшую над открытой площадкой. Звуки голосов как-то вдруг начали стихать, раздались встревоженные возгласы, а потом стихли. Чувство страха внезапно пробудилось, и Иван вскочил на ноги, но было поздно. бесцветный газ, разлитый в воздухе, заполнил его легкие. Он снова опустился на землю, но уже без сознания. Глава первая. Куда этих? Огромный ангар пиратской космической станции был полон шума и веселья. Пираты праздновали удачное завершение дела. Полгода назад они нашли стабильную червоточину, ведущую в отдаленный участок пространства, где оказалась неизвестная до этого планета, населенная достаточно развитыми дикарями. Сегодня завершилась уже четвертая ходка, и, к сожалению, она была последней. Частые проходы дестабилизировали червоточину, и идти через нее стало опасно. Но и так пираты зарабатывали за один рейс больше, чем за три года до этого, так что жаловаться не стоило. «Вези к медикам в третий сектор на предварительную сортировку. Передай Сивому, что за ним должок!» — крикнул старший пират, исполняющий роль суперкарга рядовому, контролирующему робота-погрузчика. «Севый, принимай новую партию мяса на сортировку!» Немолодой и потасканный человек в заляпанном комбинезоне медтехника вздрогнул от крика, но, разглядел вошедшего, успокоился. «Кстати, Рыжий сказал, что за тобой должок!» Пират хлопнул Севого по спине. «Я верну, мне нужно только...» — заныл медтехник. «Да эту бодягу будешь Рыжему рассказывать, когда он освободится!» И должен тебе сказать, что работать он очень не любит. Поэтому будет искать, на комбы оторваться. А я бы тебе не советовал становиться этим кем-то». Пират еще раз хлопнул Сиева по спине и ушел. Медтехник, между тем, лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Денег у него не было. В долг никто не даст. Продать нечего. Глаза сами собой скосились на стопки контейнеров с рабскими нейросетями, которые он должен был сегодня имплантировать в мясу после проверки. Каждая стоила по тысяче кредитов. Он даже знал того, кто может их купить сразу и в любом количестве. В голове Сиова начал зарождаться план. Через час лихорадочной работы, когда все будущие рабы были проверены, появился кандидат для проведения вахинации. У одного куска мяса уровень интеллекта был определен как 60 стандартных единиц. Его не взяли бы даже водителем наземной техники. За следующий час было совершено множество действий. Был выставлен на свободный аукцион вакансии один работник. Была продана одна арабская нейросеть. Была куплена и установлена одна лежалая нейросеть, которую никто не хотел покупать, несмотря на высокий технический уровень ее изготовителя. Все знали, откуда она взялась и что произошло с последним рисковым пациентом. Разница между ценой арабской нейросети и ценой лежалой как раз хватило на то, чтобы вернуть долг рыжему. Осталось только избавиться от улик. поэтому вакансия была предельно дешевой, а срок выставления предельно малым. В сопроводиловке к работнику был указан действительный номер нейросети, а вот во внутренних документах клиники номер, проданный налево арабской. Конечно, Сиву потом придется объясняться с боссом о глупоиспорщенной сети, но это было лучше, чем попасть под горячую руку злобному пирату, которому не даря насладиться отдыхом после рейса». Хакобер Нортес, потомственные жители космоса вообще и Фронтира в частности, последние семь лет занимался бизнесом по производству продуктов питания. Проще говоря, был космическим фермером. Он выбрался из своей берлоги, чтобы сбыть партию готовой продукции и закупиться по дешевке всяким хламом. Будучи увлеченным человеком, любил в свободное время поковыряться в какой-нибудь древней железяке, какую уже 200 лет не выпускают, приводя ее в рабочее состояние. Кроме того, именно его хобби дало начальный капитал для создания фермы. Он смог продать антикварный дуэльный лазерный пистолет, выпущенный малой серией, коррекционеру из центральных миров. И на эти деньги купил необходимое оборудование, жилой модуль и, самое важное, несколько одноразовых пусковых установок и мин. Так что любой во фронтире знал, что, нападая на маленькую ферму Хакобера, потеряешь больше, чем заработаешь. Сейчас он просматривал списки предлагаемого товара на станции. Распространив обзор на все типы аукционов, но жестко ограничил максимальную цену. «Коннектор сетевой, коннектор силовой, контракт полный на пять лет, кон...» «Стоп! Что еще за контракт?» Хокобер вчитался в запроводительный лист, и его глаза округлились. В его выборку впервые попал товар с этого аукциона, а между тем заканчивались последние секунды торгов. Ставка пока была только одна, от Лиги Гладиаторов. Парни отправят драться голыми руками с какой-то инопланетной тварью, и это безобразие выложит в сеть. хакобер сам не понял, как его палец коснулся сенсорного экрана, сделав ставку. До конца аукциона оставалось две секунды. Экран вспыхнул зеленым, говоря, что его ставка выиграла. Теперь, на следующие пять лет, он стал гордым владельцем до этого момента неизвестного ему человека. Экран аукциона сменило приглашение указать тип доставки. И Хакобер привычно указал доставку в стандартном грузовом контейнере. И только потом, спохватившись, подумал, что система вряд ли согласится засунуть человека в ящик. К его удивлению, никакого предупреждения не появилось. И уже через пять минут он рассматривал длинный пластиковый контейнер для перевозки груза, более всего смахивающий на гроб. Как потом выяснилось, кто-то так накачал парня наркотиками, что он даже и не пошевелился, когда робот-погрузчик положил его на контейнер грузораспределителя. Медицинский диагноз сказал, что парень начнется не раньше, чем через сутки. Так долго Хакобер не собирался здесь торчать, поэтому быстро завершил необходимые покупки, загрузил корабль и отправился в обратный путь. Проснулся Иван от непонятного звона в ушах. Пока он думал, что же это такое, звон стих и сменился приятным женским голосом, говорящим на неизвестном языке. при этом смысл сказанного был понятен, будто бы кто-то рядом шептал ему в другое ухо перевод. Спасибо, что согласились принять участие в экспериментальной программе Meds по тестированию нейросетей будущего. Нейросеть полностью активирована и готова к использованию. Напоминаем вам, что необходимо проходить ежедневный осмотр в медк апсулимедс во избежание возникновения осложнений. В качестве приятного бонуса компания Meds бесплатно установила вам три обучающих базы. Нейросети уровень 5. Физиология человека, уровень 5. Боевая медицина, уровень 5. Также вам передана специализированная обучающая база нейросеть РАИ-101 компании МЭДС, третьего уровня, содержащая в себе всю информацию по установленной вам нейросети, ее дополнительных возможностях и особенностях. Настоятельно рекомендуем начать ее обучение сразу после активации. Начать обучение базы нейросеть РАИ-101 компании МЭДС в фоновом режиме? да «Нет». «Да что тут происходит?» — возмутился Иван. «Выбор принят. Начиная обучение». Иван осмотрелся. Он находился на узкой койке, один вид которой ему сразу напомнил о больнице. Хотя почему у него возникла такая ассоциация, спроси его, он бы сам не смог сказать. Но, тем не менее, был абсолютно прав, так как находился в крошечном автоматизированном лазарете на ферме Хакобера Нортеса. Глава вторая Хакобер, ну ты зови просто бер А это что за штука? Не трогай! Халлер, тебя забери! Теперь всю периферию перенастраивать! Расстроился бер Ладно, пошли. Покажу, где ты будешь жить. Пошли. Через пару минут. А зачем этот рычаг? Не! «Пожри, хель твои, потроха, хребтох, вельзир, хара-хар!» Бер от избытка чувств перешел на свой родной язык. «Так, слушай меня внимательно. Ты, стой здесь, вот прямо на этом месте. Ничего не трогай! Ты меня понял? Ничего! Я вернусь через пять минут. Если когда я вернусь, ты хоть на шаг сойдешь с этого места, клянусь, я выкину тебя через аварийный шлюз без скафандра. Подышать вакуумом!» Бер быстрым шагом прошел свое логово хомяка 50-го уровня. Все пространство было заставлено стеллажами и ломилось от различных вещей. От старой поношенной одежды до импульсной пушки, снятой с какого-то истребителя. Он зарылся в груду вещей, и сходство с хомяком, обустраивающим свою норку, стало пугающе точным. «Где же он? Не тут! И не тут! Значит, там! А, вот ты где!» Из кучи вещей откровенный мусор Бер все-таки не держал. Был извлечен массивный браслет с потертым пластиковым корпусом. Биар нажал кнопку включения, и браслет замигал огоньками. Он связался с устройством по сети и произвел настройку. «Обновить прошивку до последнюю, закачать бесплатные программы, установить возраст пользователя – до 16, до 12, до 7, до 4. Установим до 12, или до 7». Бер на секунду задумался и уверенно установил режим до четырех. «Спасибо, что вы выбрали продукцию компании Intel.com. Теперь ваш малыш получит базовые знания об окружающем его мире, научится играть в развивающие игры и слушаться старших. Уникальная система контроля окружающей обстановки не даст малышу попасть в опасную для жизни ситуацию и всегда предупредит о неправильных действиях». «Вот уж спасибо! Мой малыш тот еще балбес!» пробормотал Бер. Он поспешил вернуться к своему новому подопечному. К счастью, тот оказался там же, где бер его оставил, и это было как бальзам на рану. «Держи, надень на левую руку. С этого момента ты обязан делать все, что тебе говорит браслет. А если не будешь, то когда я узнаю, а я обязательно узнаю, то заставлю тебя залезть в систему очистки и сидеть там, пока... Вечно там сидеть заставлю!» «Все свои тупые вопросы задавай теперь браслету. Он железный, ему все равно». Под конец монолога они дошли до обшарпанной пластиковой двери. «Вот, твоя комната. Занимай, и чтобы до завтра я тебя не видел. Завтра сам зайду. Или послезавтра. Еду закажешь через автодоставку. а, -а, -а браслету. Все вопросы браслету. Халлер тебя забери!» Бер впихнул Ивана в помещение и слинял. Иван с удивлением посмотрел на браслет, который продолжал держать в руках и с некоторым трудом натянул его на левую руку. Браслет замигал разноцветными огоньками, изменяя настройки под нового пользователя и заговорил. — Привет, меня зовут Инт, а тебя как зовут? — Иван. — Здравствуй, Иван, давай мы будем с тобой дружить. Иван относился к Инту вначале недоверчиво. Но после того, как он терпеливо разъяснил ему, как пользоваться светом, туалетом, душем, где находится кровать, почему здесь нет окон, что такое автодоставка, как постирать одежду, зачем на стене эта пимпочка и многие другие. При этом он ни разу не повысил на него голос. инт даже стал ему нравиться. «Иван, давай с тобой поиграем в одну очень интересную игру». Иван не хотел играть в интересную игру. Он хотел спать, но, вспомнив на пусте Бера, согласился. Встроенный браслет-проектор сформировал на стене очень качественные абстрактные изображения. «Посмотри на эту картинку. Подумай, что она тебе напоминает. Постарайся ее запомнить». Картинка Ивану ничего не напоминала, но через некоторое время он смог ее запомнить. За первой картинкой появилась вторая, потом третья. Иногда их нужно было просто запомнить. Иногда нужно было указать, где на рисунке неправильные линии. Постепенно Иван вошел в некоторое подобие транса, не задумываясь отвечая на вопросы, что задавал ему Инт. Меж тем, обучающее устройство давно несуществующей компании никак не могло выявить базовый психотип своего нового подопечного. Уровень развития достаточно высокий, для четырех лет. Наблюдается некоторая заторможенность реакции, но психотип не сформировался. Так и не решив для себя этот вопрос, программа последовала инструкции производителя и отправила через сеть запрос в Центральный институт проблем развития мозга. Через пять минут запрос дошел до дежурного ИСКИНа института. Он внимательно изучил полученные данные, быстро нашел ряд неточностей, исправил возраст пациента и относительные показатели развития. Но дальше работа застопорилась. Психотип все равно не определялся. Тогда дежурный ИСКИН перенаправил данные главному кластеру ИСКИНов. Еще через минуту над проблемой землянина с далекого астероида во фронтире работали все мощности Центрального института Содружества. Было сформировано несколько уточняющих запросов и обновлений программного обеспечения. Браслет проверил ключи безопасности и удостоверившись, что они действительно принадлежат институту, начал установку. Иван с некоторым удивлением посмотрел на новую картинку. Она значительно отличалась от тех, что выводились раньше. Он почесал затылок и решил, что, наверное, перешел на следующий уровень. Глаза уже слипались но он упорно продолжал пялиться на экран и отвечать на различные вопросы Инта, которые тоже претерпели изменения. Содружество. Центральный институт проблемы мозга. Северный зал. Привет, год Хай. Что привело такого великого ученого под наши сумрачные своды? Как обычно, профессор Онер, ему стукнуло, что обработка данных идет медленнее обычного, и отправил меня сюда, как будто я могу попинать и скинув, чтобы они работали быстрее. Ну, в этот раз проф не так уж и не прав. Последние две недели все расчетные мощности работают со стопроцентной загрузкой. Я уже было хотел их одернуть, но мне позвонили теоретики из седьмого отдела и попросили не трогать. У них там сейчас оврал. Нашли человека с новым психотипом. Дела. И долго еще это будет продолжаться? Дня два-три. Основные замеры уже произведены. Сейчас информируется информационный пакет для нейросети подопытного. Что-то у него там не так с развитием. И ученые смогли подобрать особый комплекс по стимуляции нейронов, обучению и упражнениям, которые должны ему сильно помочь. Иван стоял по пояс в дурно воняющей жиже и пытался устройством, сильно напоминающим обычные вилы, снять пленку, плавающую на поверхности. Именно эта пленка была базовым сырьем для производства брикетов-пищевых синтезаторов. Берр давно хотел привести в порядок систему сбора, но не знал, как при этом не потерять урожай. Пленку нужно было собирать непрерывно, а пускать процесс заново после остановки было дорого. С появлением нового работника проблема была решена самым примитивным способом. «Иван», — обратился к нему Инд, — «чего тебе?» Иван не был в настроении общаться. Помимо прочего, в чане было еще и очень жарко. «Мне пришел новый комплекс упражнений, которые тебе очень желательно выполнить, но при этом часть из них требует прямой загрузки в нейросеть». «И что?» «Сейчас придет прямой запрос. Тебе нужно будет утвердительно ответить на все вопросы». «И тогда ты от меня отстанешь?» «Да». «Ладно, давай». Перед лицом Ивана появилась надпись. обнаружено внешнее хранилище данных. «Подключить?» «Нет-да». Иван ответил утвердительно. «Устройство запрашивает разрешение на установку программного пакета». «Разрешить?» «Нет-да». Иван ответил утвердительно. Программный пакет просит разрешение на доступ к прошивке нейросети. «Разрешить?» Внимание! «Предоставляйте такой доступ только если абсолютно доверяете поставщику программного обеспечения. Нет-да». Иван ответил утвердительно. Но сплюнул от досады. Ему это уже поднадоело. «Программный пакет просит разрешения на доступ к низкоуровневому контенту. Разрешить?» «Внимание!» «Опасность!» «Доступ на таком уровне может привести к нарушению работы нейросети и даже к опасности жизни и здоровью. Никогда не разрешайте никому работать в этом режиме!» «Нет?» «Да!» Иван ответил утвердительно и тихо пробручал что-то матерное. «Внимание!» «Угроза жизни!» «Вы абсолютно уверены в том, что делаете? Если у вас есть хоть малейшие сомнения, откажитесь. Это последнее предупреждение, внимание, угроза жизни». «Нет, да». Иван ответил утвердительно и облегченно вздохнул. То, что последнее предупреждение позволяло надеяться, что от него, наконец, отстанут. Глава третья. Обратите внимание на эту структуру. Профессор выделил область трехмерной карты мозга человека. В результате генетического нарушения связь между правым и левым полушарием мозга была сформирована очень поздно. Это привело к частичному перераспределению функций обоих полушарий. Будь это взрослый человек, он бы начал страдать разделением личности, но мозг ребенка более пластичен. Субличность правого полушария мозга подавила субличность левого. Хоть и не без потерь, интеллект наблюдаемого образца, назовем его образец А, не превышал 60 стандартных единиц. Профессор обвел зал пристальным взором и продолжил. И тут объекту А была имплантирована экспериментальная нейросеть РАИ-101, выпущенная компанией МЭДС. Она уже сама по себе представляет определенный интерес для науки, ведь МЭДС никогда раньше не занимался нейросетями. Она выпустила несколько революционных моделей медицинских наноботов, не имея доступа к разработкам центральных миров. Это потребовало поистине гениальных технических решений, опережающих свое время на века. Полностью выкупив права на модульную сеть в компании нейросеть, МЭДС модифицировала ее, заменив всю электронную часть на медицинские наноботы собственной разработки. Таким образом, Вместо одного сетевого модуля образовался кластер из нескольких тысяч наноботов, сообща выполняющих те же функции. Потом мэтс пошла еще дальше, заменив стандартные нанопроводники на особую надежную беспроводную связь своей разработки, что в совокупности позволило объявить о появлении первой нейросети, не требующей для установки операционного вмешательства. Использование отработанных технологий на наносборки позволило уменьшить цену на два порядка, относительно аналогичных по мощности нейросетей. Вот только брать готовую нейросеть за основу было ошибкой. Это как взять истребитель, увеличить его в 10 тысяч раз и сказать, что это линкор. Они, конечно, осознали свою ошибку и попытались исправить, но, к сожалению, не успели довести проект до конца. Фронтир – опасное место. Итак. Экспериментальная нейросеть устанавливается на уникальный носитель. В 99 случаях из 100 это бы привело к его смерти. Но тут появляемся мы. Невероятное стечение обстоятельств. Базовый комплект, помимо медицинских наноботов, входят также сборочные, основная функция которых – переработка вышедших из строя ботов и восстановление их количества. По нашим вычислителям, чтобы достигнуть уровня стабильности, необходимо увеличить суммарный объем наноботов в три раза. Мы уже сформировали специальные программы для пищевого синтезатора, поэтому исходный материал будет извлекаться сборщиками прямо из крови. Что же мы хотим в итоге добиться? В первую очередь необходимо убрать то пагубное соперничество между субличностями объекта А. Оно продолжает отнимать у него огромное количество ресурсов мозга. Потом нужно сформировать дополнительные связи между правым полушарием и областью мозга, отвечающей за логическое мышление. Профессор указал на голографическом экране положение новых связей. Вот эти связи ослабляем, а вот эти формируем. Полностью уничтожить подавленную субличность, как предлагали некоторые не слишком разбирающиеся личности, мы, конечно, не будем. Это бы привело к ломке сознания и, вполне возможно, безумию. Но сделать так, чтобы она перешла из разряда «плохо» в разряд «хорошо», мы можем. Это будет воплощение мечты каждого студента. Ты отдыхаешь, а учит за тебя кто-то другой. И в данном случае этим кем-то будет подавленная субличность». Зал удивленно зашумел. «Да, вы не ошиблись. Здесь и сейчас мы отрабатываем технологию, которая в будущем позволит перенести процесс обучения полностью в бессознательное пространство». Мы сможем, как уже сейчас может объект А, проводить обучение базам знаний круглосуточно, десять дней в декаду, без перерывов на сон и отдых. Профессор еще раз обвел взором зал и увидел горящий над одним из кресел огонек. Вы что-то хотели спросить? Да, меня интересует эффективность такого обучения. Ведь если за день человек сможет выучить столько же, сколько выучит за час лежания в медкапсуле, я вас понял». Проблема действительно существует, но в настоящее время мы смогли поднять скорость обучения объекта А 60 стандартных единиц до 135, только одной настройкой обучаемой субличности. В будущем я прогнозирую увеличение скорости обучения до аналогичной 200-220 единиц, а реального уровня интеллекта самого объекта А до 100-140 единиц. «Грандиозный успех! Вы видели лицо профессора Онера? Мы увели Грант на экспериментальную нейросеть от военных прямо у него из-под носа!» Профессор Гетто никак не мог отойти от своего триумфального выступления и последующих за ним дебатов. «Хм, тут у нас возникла проблема с объектом А». Чт ха ха подвился профессор глотком освежающего коктейля. «Что случилось?» «Ничего страшного, просто у него закончились обучающие базы». «И мы не можем производить дальнейшую настройку скорости обучения», ответил лаборант. «Глупости. Сейчас». Профессор расфокусировал и прикрыл глаза. Это говорило, что он перешел в свое виртуальное пространство. «Я открыл доступ к своему архиву устаревших баз знаний. Там хватит на сотню лет обучения». «А как нам заставить его начать их учить?» «Лот, что-то вы сегодня совсем не соображаете. Как, по-вашему, мы запустили на обучение те базы?» которые у него уже имелись. У нас же полный доступ к его нейросети. Просто удаленно делаешь запрос на установку баз, потом удаленно подтверждаешь его и запускаешь изучение. Ассистент профессора готов был от стыда провалиться под землю. Не смог разобраться в простейших вещах и выставил себя полным дауном. Он посмотрел список предоставленных ему баз и присвистнул от удивления. Военное судостроение, военная техника, гиперпривод, дроны, пилотирование крупнотоннажных кораблей, ремонт и модернизация крупнотоннажных кораблей, специальное оборудование. Ничего себе! Более сотни баз по инженерии, судостроению, пилотированию и другим направлениям. Вот только почему-то не указаны уровни баз. Лот залез в спецификацию и разочарованно выдохнул. Это не были настоящие базы знаний, по которым учились специалисты. Это были так называемые псевдобазы. Ими пользовались только ученые центральных миров Содружества. Дело в том, что объем выходящих материалов, статей, публикаций, описаний, заметок даже, по какому-то одному направлению, в Содружестве выходило столько, что ученые просто не могли их все охватить, чтобы их просто прочитать, Нужно было бы тратить больше 24 часов в сутки. То есть, даже читая непрерывно, все равно будешь отставать от темпов написания. Но ученые не были бы учеными, если бы не нашли выход. Они просто перекинули работу на эскины. Эскины мониторили виртуальное пространство, отсеивали полезную информацию по огромному числу направлений, обобщали ее и в конце месяца конвертировали полученные данные в псевдобазу. Таким образом, ученые получали некий полуфабрикат знаний. После изучения базы ее невозможно было сразу использовать без достаточно долгого осмысления. Но в то же время вся работа по отсеву шелухи и лишних данных уже была проведена эскинами. Кроме того, скорость усвоения знаний из мозга на порядок превосходила скорость получения знаний с экрана. Раз в год псевдобазы обобщались с прошлогодними, и именно такие многолетние залежи непонятно чего и находились в директории профессора. Поражала разве что их разносторонность, и это было не очень хорошо. Пусть псевдобазы создавались по тем же технологиям, что и стандартные, но все-таки считались самопальными, и никто не мог с полной уверенностью сказать, что процесс изучения таких баз полностью идентичен обычному. Лот приказал Искину отсертировать базы по производителям, и ему улыбнулась удача. Среди залежей Гуано находилось несколько сертифицированных баз производства компании «Нейросеть». Биотехника уровень 6 – Н. Ксенология уровня 6 – Н. Общая история разумных рас седьмой уровень – Н. Физика пространства – шестой уровень – Н. Это уже было совсем другое дело. Не какие-то подборки данных, а настоящие, созданные высококлассными специалистами и одобренные специальным комитетом Содружества базы знаний. Индикатор N означал, что базы данных являлись специализированными научными и предназначались только для ученых. От обычных их отличал немного больший объем получаемых теоретических знаний. Если, например, в базе «Навигация» было сказано «делай так, а так не делай, а то а-та-та», то в физике пространства давалось углубленное теоретическое обоснование того, почему так делать не надо и что будет, если все-таки сделать. В то же время никто в здравом уме не дал бы физику-теоретику вести настоящий космический корабль, так как он не имеет той выжимки опыта тысяч успешных полетов, которые заложены в базе навигация. Кроме того, научные базы имели еще одно неприятное свойство – они не делились по уровням. так как они предназначались ученым, не имело никакого смысла изучать какое-то направление понемногу. Ты или ученый, идущий в ногу со временем и владеющий полной информацией по своему направлению, либо вообще не ученый. Поэтому базы изучали одним куском, а уровень показывал лишь приблизительный объем знаний в данном направлении, накопленный учеными за все время существования Содружества и до даты выпуска базы. В спецификации на эти четыре базы было указано, что они выпущены всего четыре года назад, то есть являлись практически актуальными. Лот даже хотел уточнить у профессора, то ли ему дали, но не решился, чтобы еще раз не выставить себя дураком. Хотя зря он это не сделал. Профессор несколько лет назад захотел подтянуть свои знания, но каждый раз откладывал. То одно мешает, то другое. В глубине души он понимал, что ему было просто лень тратить несколько лет на усвоение этих направлений, а потому он и засунул их с глаз долой в самый редко посещаемый каталог. Ассистент на минуту задумался, какую базу запустить на изучение первой. Больше всего хотелось засадить историю. Был бы первый человек с таким уровнем знаний за все время существования «Фронтира», но все-таки сжалился и запустил по алфавиту, то есть с биотехники». Так был небольшой шанс, что знания окажутся хоть сколько-нибудь полезными. Глава четвертая После того, как какая-нибудь вещь была куплена, Хакобер мог поступить двумя путями. Он мог начать придумывать, как эту вещь использовать наилучшим образом в хозяйстве, или мог положить ее на полку и долго о ней не вспоминать. К его большому сожалению, поступить вторым способом со своей новой покупкой он никак не мог. А потому усиленно думал, как же ее применить. Надо сказать, что отойдя от первого шока, покупка начала при разговоре поминать такие неприятные вещи, как зарплата и рабочий день. Но, как быстро выяснилось, первый вполне мог заменить завтрак, а второй – обед. Ужин же шел в качестве бонуса за хорошее выполнение работы. За последние два месяца новый работник дважды заменял систему сбора привычного продукта для пищевого порошка, сменил все одноразовые картриджи системы чистки воздуха, к которым никак не мог подобраться сервисный дроид, и перебрал три контейнера мусора. Тупые роботы-уборщики постоянно норовили засунуть в мусор какую-нибудь очень нужную вещь. Но, закончив с последним контейнером, работник начал простаивать. Все-таки на космической станции было достаточно мало вещей, которые человек без специальных навыков мог бы сделать лучше автоматики. Назрела проблема придумать для Ивана новое дело, которое займет его надолго и, желательно, где-нибудь вне станции. В общем, план у него уже был, но требовал основательной доработки, так как было рассчитано на обычного человека, а не того, кто был. Хакобер в очередной раз открыл запроводительный файл с результатами медицинского обследования после установки нейросети. Относительные величины впечатляли. Рост интеллекта на 33% и увеличение объема памяти на 45%. Вот только абсолютное значение не радовали. Даже увеличенный на треть уровень интеллекта составлял всего 81 стандартную единицу. Плюсом можно было назвать разве что семь пустых разъемов под дополнительные импланты. Импланты на интеллект могли решить эту проблему. Пилотский минимум составлял 120 стандартных единиц, то есть ему нужно было всего-то 40 дополнительных пунктов, что мог решить имплант средней ценовой категории. Вот только такого убера не было. А было 10 имплантов интеллект 20, купленные им за совсем смешные деньги, то есть уже побывавшие в употреблении как минимум один раз. Проблема была в том, что каждый последующий имплантат понижал эффективность своей работы в два раза относительно предыдущего. Но несложный подсчет показал, что шесть таких модулей дадут необходимые 120 интеллекта, а в последний, седьмой слот, можно было установить старый, то есть произведенный более 150 лет назад, пилотажный комплекс военного образца. Огромным плюсом в такой конфигурации было то, что с такими старыми имплантатами мог работать даже его старенький автодоктор. И для их установки не потребуется лететь на станцию и обращаться в медицинский центр. То есть платить деньги. Следующим пунктом шло необходимое оборудование для работы. Это было уже несложно. Хакобер жил в своей берлоге, то есть на своей станции, уже более 30 лет. И за это время успел натащить столько барахла, что легче было сказать, Чего у него не было, чем перечислить все, что есть. Понятно, это все было куплено по извечному принципу недороже чем». И сейчас ему был нужен космический корабль. Точнее, нечто, способное выполнять те же функции. Первым делом двигатель и реактор. Тут все было просто и решалось за один раз. Аварийный маневренный двигатель с линкора был полностью автономен, имел встроенный источник питания и мог послужить отличным маршевым двигателем для корабля размером с небольшой истребитель. Вот только объем топлива подкачал. Но кто мешает установить дополнительный бак, например, из одного освободившегося от мусора контейнера? Никто не мешает. Система управления с разбитого в хлам военного истребителя монтируется во второй контейнер. Еще нужен сканер. Достаточно мощный, чтобы найти в космосе космический корабль. Достаточно избирательный, чтобы отличить его от природного мусора и космических шумов. И, самое главное, дешевый. Можно было поставить слегка поврежденный радар со все того же разбитого истребителя, но он не отвечал главному требованию, так как неплохо котировался на рынке. Хокобер задумался. Жадность подстегнула воображение. И к нему тут же пришла просто гениальная идея. Что специально предназначено для поиска космических кораблей? Даже в трудных условиях, когда корабли специально пытаются остаться необнаруженными? Ответ очевиден. Мина. Военные алгоритмы поиска и анализа стационарной космической мины на порядок превосходят возможности гражданских сканеров. С дальностью обнаружения у нее, конечно, не очень. Зато какая экономия? Бонусом идет возможность взорвать мину, если дела приняли совсем уж неприятный оборот. Так что ставим галочку в пункте «Вооружение». Оно присутствует. Система защиты, к сожалению, тоже необходима. Не терять же оборудование и средства просто потому, что где-то недалеко что-то неожиданно взорвалось. Крейсерский генератор щита с небольшим ресурсом, то есть ушатанный в хлам, у него был. Вот только чем его питать? А впрочем, со слабыми всплесками справится и запиткой от аварийных батарей, а от сильных генераторов раньше сдохнет, чем батареи разрядятся. Осталось только одно – система жизнеобеспечения. Тут, на первый взгляд, сэкономить ни на чем было нельзя. Но только на первый взгляд. Берем еще один контейнер из-под мусора, кидаем туда два патрона для аварийного восстановления воздуха, ведро с крышкой, пакет с сухими пайками длительного хранения и большой мешок с пакетами для отходов, он же кровать. Хакобер любовно глядел трехмерную модель получившегося корабля, который, по привычке, составлял параллельно с размышлениями. Он представлял собой три параллелепипеда мусорных контейнеров. К первому был приделан ничем не защищенный блок двигателя с оплавленными кусками силового каркаса линкора, из которого он был варварски вырван. Между первым и вторым контейнером была смонтирована неровная сфера генератора щита, окруженного четырьмя накопительными батареями. Второй контейнер был замотан отражающей пленкой, на которой уродливым шрамом выделялась крышка аварийного шлюза. Причем ни аварийного не было. передняя крышка третьего контейнера была срезана в отверстии виднелся блок стационарной мины и торчали ее антенны красота умедился хакобер иван чувствовал себя необычно туман порожденный вечным соперничеством всего вторым я через который он раньше наблюдал действительность стремительно рассеивался окружающие предметы события действия получали законченное логическое обоснование. Все вокруг стало таким интересным, познавательным. Хотелось часами рассматривать каждый предмет в обширной коллекции станции, разобраться, как это было сделано, для чего предназначено. Формирование его сознания, остановленное в раннем детстве под воздействием нейросети и специально подобранных игр, браслета, продолжалось все возрастающей скоростью. Вместе с ним росли и его возможности. Уже сейчас медицинское освидетельствование показало бы неплохие для Содружества 107 балла интеллекта. А работа биороботов была еще далека от окончания. Вместе с тем, новыми возможностями Иван пользовался с осторожностью. С детства ему говорили, что делать, как делать, и во всем слушаться старших. Следуя этой стратегии, он выживал, хотя и далеко не благоденствовал. Сейчас же он очень осторожно начал прощупывать новые пути действий. Огромной, на его взгляд, победой закончилась попытка повышения зарплаты. Ее он получать не стал, но зато пищевой рацион значительно улучшился как по количеству, так и по качеству. Между тем, странности окружающего его мира делились на две группы. Первая группа – то, что он мог хоть как-то логически обосновать. Вторая группа осмыслению не поддавалась. Однажды, проходя мимо биочанов, в которых ему ранее довелось провести несколько незабываемых часов, Он поймал себя на мысли, что они очень напоминают промышленные биосинтезаторы, только были намного проще. Надо добавить, что до этого момента он не знал даже такого слова «биосинтезатор». А сейчас мог рассказать об этих сложных приборах и процессах, в них протекающих больше, чем любой ученый его родной планеты. Хакобер страдал. Он потратил три дня на разработку своего проекта и теперь, когда он был близок к окончанию, понял, что не учел одну маленькую мелочь – квалификацию пилота. В Содружестве и сопредельных мирах никто не мог пользоваться хоть сколько-нибудь сложным прибором, если не имел выученной базы знаний, включающей его полное описание. И если проблемы с интеллектом он смог решить, то баз знаний у него просто не было. Точнее, не было баз по требуемым направлениям. Эта мысль появилась у него как озарение. Дело в том, что производители космического оборудования в большинстве случаев добавляли в ZIP к нему обучающие базы знаний, которые содержали необходимую информацию по его ремонту и, самое главное, некоторую сопутствующую информацию по использованию этого типа оборудования. Так как космическое оборудование было достаточно большим по размерам, то ЗИПы обычно помещали в герметичные контейнеры прямо на нем. Оттуда его почти никогда не доставали. так как покупатели часто требовали, чтобы комплектация ЗИПа соответствовала заводской. Никто не хотел сдохнуть в космосе от того, что кто-то вынул из ЗИПа запасной управляющий модуль гипердвигателя. Следующие сутки были посвящены вдумчивому потрошению ЗИПов двигателей, генераторов, систем управления, да, в общем, и всех остальных доступных ЗИПов на станции. В ходе поисков, помимо искомых баз знаний, были найдены несколько совершенно пустых ящиков, хотя по документации они были полными, и три тайника контрабандистов. В результате поисковой операции Хакобер стал счастливым обладателем четырех баз знаний второго уровня по двигателям, трех по генераторам щитов, двух по энергосистемам, шести по различным системам управления, навигации и обнаружению. Все вместе с некоторой натяжкой тянуло на квалификацию техник малого корабля уровня 2-3. Но чтобы стать пилотом, было все-таки недостаточно. Хакобер чувствовал, как у него ёкнуло сердце, когда терминал сообщил ему об успешной оплате покупки двух баз знаний. Навигация – второй уровень. Пилотирование малых кораблей – второй уровень. Денег было жалко до слез, но приложенных усилий было еще жальче. Хакобер под это дело даже внес изменения в конструкцию корабля. До этого момента передний контейнер с миной был жестко прикреплен к кораблю. Теперь же его можно было отстрелить в сторону противника. Так как боевой контур у мины был неизвлекаем, то теперь была очень слабая надежда повредить врага ее подрывом. Раньше такая попытка тоже была возможна, но для этого нужно было ее подорвать вместе со всем кораблем, став космическим камикадзе. Загрузку баз Хокобер наметил после имплантации. Если пациент вдруг не перенесет операцию, то хотя бы базы будут сохранены. Так как корабль уже собирался десятком ремонтных роботов, он решил не откладывать и установить имплантаты как можно раньше. То есть сейчас. «У нас ЧП!» Профессор Марил грета с трудом проглотил очередную порцию теплого порта и с сожалением подумал, что быть в постоянном напряжении уже входит у него в привычку. «Что на этот раз?» спросил он у ворвавшегося в его кабинет ассистента. «У нас ЧП! Объект А готовит к проведению операцию по имплантации!» «Интересно. Это открывает неожиданные возможности по дальнейшим исследованиям, но не объясняет вашего состояния. Есть что-то еще?» составим плантов Шесть штук, интеллект-20 и пилотажный комплекс, который закончили выпускать 140 лет назад», — выпадал Лот. Профессор скривился. «Все с этим объектом А, не слава богу. Вечно приходится так изворачиваться, что мозг начинает клинить. Впрочем, не безрезультатно». Уже пять новых проектов либо непосредственно зависят от результатов его работы, либо были отпочкованы от него. «Данные срочно мне. Поднять всех, кто не на дежурстве. Что уже сделано?» – перешел профессор в рабочий режим. «Операционная камера, точнее старый автодоктор, временно заблокирован под предлогом запроса от фирмы-производителя, но больше часа-двух держать опасно. На том конце могут отрубить внешнюю связь и перезагрузить комплекс». «Готовим измененную программу, которая создаст видимость работы автодоктора. Но в действительности практически ничего не будет делать. Таким образом, сможем потянуть еще 10-12 часов». «Действуйте. И вот еще что. У нас же, кажется, занимается изучением вопроса согласования работы нескольких имплантов». «Да, но это же проект...» «Знаю», — перебил его Гетта. «Профессора Онера беру на себя». «Ох, и отыграется он сейчас». И с финансированием придется поделиться. Но без его наработок нам, боюсь, не выкарабкаться. Хакобер пребывал в некотором недоумении. По его прикидкам, установка семи имплантов должна была занять не более двух часов. В действительности, столько заняла только первичная диагностика организма. А все время операции перевалило за 23 часа. Пару раз он был близок к тому, чтобы все отменить, но осознание того, что при этом все импланты будут полностью уничтожены, позволило ему удержаться от опрометчивых действий. Наконец, автодоктор сообщил об окончании работы. Последний диагностический прогон показал крайне странную, на взгляд Хакобера, структуру установки имплантов. Если пилотажный комплекс встал, как обычно, с точки зрения далекого от медицины человека, то шесть имплантатов на интеллект почему-то стояли одной плотной группой у первого слота. Но, так как автодоктор показывал стопроцентную результативность всех проведенных работ и утверждал, что имплантаты функционируют без проблем, то он решил не обращать на это внимание Мало ли что, может, в другом месте нельзя было поставить, потому что там сплошная кость вместо мозга, например. С внутренним трепетом Хакобер запустил несложную программку, которая должна была по скорости отклика нейросети на различные запросы оценить, пригоден ли человек к пилотированию. К его облегчению программка сообщила, что с вероятностью более 90% Иван теперь имеет достаточные данные для пилота космического корабля. Теперь можно было его разбудить и объяснить новую задачу. Хотя, да, пожалуй, так и сделаю, подумал Хакобер.